Глава 20. Лерна говорила от лица всех драконов Эллайты. В случае, если мы поможем им выжить, то я в любой момент могу призвать всю мощь драконов себе на помощь. Правда, всего один раз. Но и этого может оказаться вполне достаточно, чтобы захватить какой-нибудь мир. Да с такой армией можно будет и пару нижних этажей башни подмять под себя. Но делать этого я точно не буду. Драконы мне понадобятся совершенно для другого дела. Я уже всерьез задумывался над тем, чтобы помочь Лерне и без дополнительных условий, а после такого предложения и думать нечего. «Можешь рассчитывать на мою помощь, всех моих духов и рабов, но остальные члены отряда вольны сами решать, как им поступить», – произнес я. И тут же был повален налетевший на меня радостный Лерны. Впервые видел столь бурное проявление эмоций с ее стороны, позитивных эмоций. Прекрасно помню, как Лерна злилась на Баскинта, -то, когда тот подснул ей драконовые яблоки. «Ну хватит уже! Жанна нас не так поймет, и давай уже поскорее выбираться из этого могильника, если не хочешь, чтобы черный осквернял его. Без этого осквернения графиня и зайка не смогут выдержать давление магической энергии, слишком оно здесь сильное». «Тут ты прав. Даже мне здесь немного не по себе. Совсем не подумала, что для вас это может стать реальной проблемой». За пределами Великой Усыпальницы будет легче, а сейчас я попробую им помочь. Выбраться отсюда можно только на моей спине, поэтому вы должны будете держать язык за зубами, когда выберемся отсюда. Ни один житель Элайты не должен узнать, что я катала кого-то на себе. Сперва мы должны донести до всех, что собираемся сделать. Если кто-нибудь будет против, то отправить его обратно в башню. И как ты это собрался делать? «Здесь всего лишь один из выходов, а где расположен вход в башню, даже я не знаю». «Действительно, совершенно не подумал об этом, но это не проблема. Йонда и Баракис по-любому знали, где находится вход в мировую башню. Смогли же они выбраться отсюда, когда пленили Лерну, поэтому никакой проблемы здесь я не видел. Джины и Зергул смогут доставить нас ко входу в башню очень быстро». «Но этого не понадобилось». Желающих свалить в безопасность не оказалось, все были за то, чтобы помочь Лерне. Все же она достаточно долго была частью нашего отряда, и девушки достаточно хорошо сдружились с драконихой. А про мало и говорить нечего, намечалось невиданное по своим масштабам драка, он просто не мог позволить себе пропустить подобное. Лерна сменила черного в плане защиты от бушующей магической энергии, создав вокруг своего тела защитный кокон. И когда мы оказались у нее на спине, применила еще одно заклинание, которое держало нас очень крепко. И это действительно оказалось крайне нужной штукой. Мне и раньше уже доводилось кататься на спине драконихи, но в тот раз это было так. Легкая, неспешная прогулка, а вот сейчас Лерна показала всю мощь огромного дракона истинной магии. Показалось, что мы разогнались до сверхзвуковой скорости. По крайней мере, я совершенно точно слышал хлопок, а ощущения были такими, что от ускорения у меня сейчас голова оторвется, ну или какие-нибудь другие части тела. Даже всерьез начал опасаться, что потеряю какие-нибудь вещи, поэтому все, что могло улететь, убрал в пространственное кольцо. Понятия не имею, как с этим было у остальных, но о себе я позаботился. Длился наш полет нереально долго. Казалось, что мы поднимаемся из глубин ада, И в темноте это было особенно впечатляюще. Как минимум несколько километров пришлось преодолеть, прежде чем мы выскочили на открытый воздух и увидели яркие звезды, что освещали ночное небо Эллайты. Естественно, что ни одно созвездие не было нам знакомо. Пусть я никогда и не увлекался астрономией и всем, что связано с космосом, но без проблем мог найти Большую Медведицу на небе, а здесь вообще ничего не знал. «Охренеть!» Только и смогла произнести Жанна, и ее поддержали остальные. Мы вынурнули из огромной горы, что возвышалось посреди бескрайнего водоема. Сотни звезд отражались от поверхности воды, из-за чего казалось, словно и сверху, и снизу у нас находится небо. Но помимо звезд в воде было множество светящихся растений и рыб. И это было вдвойне потрясающе. А еще здесь был невероятно чистый и приятный воздух. Да и давление магии практически не ощущалось, хотя Лерна уже убрала защиту. По крайней мере, я больше не чувствовал ее. «Море спокойствия», — заговорила Лерна, зависнув над горой. «Воды в этом море пропитаны магией драконов. Оно считается священным. Воды море, спокойствия под запретом для всех жителей Элайты. Даже драконам не разрешено здесь купаться и тем более охотиться». Еще мои предки установили здесь мощнейшие защитные техники, которые отпугивают особенно непонятливых. А это гора скорби. Сюда сбрасывают тела мертвых драконов. Пролететь над водами моря спокойствия драконы могут только для совершения посмертного обряда. Выход из мировой башни оказался в самом защищенном и таинственном месте Лайты. На другом конце мира от моих родных гор, но это даже хорошо. Совсем рядом с Морем Спокойствия расположены гнезда самого многочисленного рода драконов, стихийных покровителей, порядка сотни особей, повелевающих стихиями, и, что самое главное, именно они отвечают за контакты с другими расами Элайты. подчиняются только совету восьми и матриарху нового поколения. Многое из того, что говорила Лерна, было трудно переварить, но основную мысль ее речи понять было несложно. Сейчас мы направимся к драконам, которые работают в качестве дипломатов, контактируют с другими расами эллайты, и уж они наверняка смогут рассказать, что произошло, пока Лерна отсутствовала. Лететь нам несколько часов, поэтому время, чтобы как следует подготовить вас к встрече с стихийными покровителями у меня есть. А теперь слушайте меня очень внимательно, чтобы не совершать грубых ошибок при встрече других драконов. Как одна из совета восьми, я смогу защитить любого из вас, но только при условии, что буду находиться рядом. Этого может и не произойти. Придется вам полагаться только на себя, и если останетесь с драконами наедине, соблюдайте несложные меры предосторожности. Особенно это касается мало и Зайки. Если первому никто не откажет в драке... Мал радостно что-то воскликнул, но быстро словил подзатыльник Аджаны и обиженно посмотрел на нее, потирая затылок. «То целительницу даже слушать не станут, убьют на месте! Ни один дракон не позволит проникнуть в свой организм чужой магии. Даже при смертельном ранении мы будем лечить себя сами!» «Про остальных Лерна ничего не сказала, значит, уверена, что мы не доставим проблем. Это уже радовало, но недолго». С каждым последующим наставлением драконихи мне все сильнее хотелось послать ее в задницу. Ее и всех этих заносчивых и самовлюбленных ящериц. Драконы считались повелителями мира Элайты, и все другие расы, населяющие этот мир, были обязаны присмыкаться перед чешуйчатыми. Причем присмыкаться в буквальном смысле. Драконы собирали со всех дань, а еще занимались тем, что просто летали по городам для того, чтобы их восхваляли. Вот такое хобби было у особо зазнавшихся крылатых. Когда им хотелось чувствовать собственную важность, они отправлялись в какое-нибудь поселение любой из шести раз, что жили в этом мире, и выслушивали дифирамбы в свой адрес. Причем эти диферамбы им обязаны были воспевать абсолютно все, вне зависимости от силы и статуса. Лерна сказала, что раньше и сама очень любила заниматься подобным, но это было еще не все. Помимо вот такого беззаговорочного подчинения и лизоблюдства со стороны других жителей Эллайты, драконы между собой не очень ладили. Существовало 32 группировки крылатых, которые постоянно боролись за влияние среди своего народа. Лерна, как представительница драконов истинной магии, сильнейших среди крылатых, никогда не участвовала в подковерных играх и всегда могла рассчитывать на уважительное отношение к себе практически от любого дракона. Лишь правители самых крупных группировок и особо могущественные ящеры могли общаться с ней на равных. Я сразу знал, когда мы только встретились, что дракониха невероятно крута, но чтобы настолько. И это было очень хорошо. Будет гораздо проще не только узнать, что случилось на Элайте, но и в случае чего собрать ударный кулак драконов, который мне был обещан. Вот теперь я был совершенно спокоен. До того момента, пока Лерна не переключилась на меня, оказалось, что я, скорее всего, стану целью номер один для многих драконов, особенно для одной небольшой, но довольно сильной группировки, от которой и пошли змеи-защитники, опоясывающие собой мир. И все это из-за того, что у меня в компаньонах была Тита. Но змейка заверила меня, что это не проблема что сейчас ей вполне по силам справиться практически с любым драконом, что слабее Лерны, а это было подавляющее большинство крылатых. Но и это было еще не все. Помимо Титы у меня еще имелся чистильщик, которого драконы обязательно учуют. Эта Лерна уже привыкла к нему и прекрасно знает, сколько ограничений наложено на этого крайне опасного духа, а вот другие драконы этого не знают и предпочтут нанести превентивный удар. Поэтому мне было запрещено отходить от Лерны дальше, чем на 10 шагов. А если и нужно будет это сделать, то только при условии, что я буду находиться под двойным, а еще лучше тройным слиянием. Вот так и получилось, что я стал самым ограниченным в свободе перемещения. Но Лерна заверила меня, что это только до тех пор, пока я не докажу драконам из совета восьми, что Тита со мной по доброй воле, а черный находится на короткой привязи и без моего ведома не сделает и шага. Здесь главное, как можно скорее добиться собрания совета восьми. Порой на это уходят месяцы, а то и годы, печально констатировала дракониха. Но я уверена что сейчас совет уже собран практически в полном составе. Слишком много смертей моих сородичей, такое точно не оставят без внимания. Дальше Лерна рассказала нам немного об обычаях драконов, конкретно о тех, к которым мы сейчас летели что драконы практически никогда не меняют своего истинного облика, хотя могут делать это без проблем, и принимают любой облик по желанию. Происходит это в крайних случаях, как, например, был у Лерны. Ей просто было дико неудобно таскаться с нами в драконьем обличии. Это только доставило бы всем кучу ненужных проблем. Но в родном мире никаких проблем точно не будет, поэтому теперь Лерна будет выглядеть как огромный черный дракон всегда. И это была очередная проблема для нас. Если драконы начнут драться а я от чего-то был уверен, что они начнут, такие списивые создания просто не могли не сцепиться из-за какой-нибудь ерунды они тупо могут нас задавить. Придется постоянно быть начеку и не снимать защиту, о чем я сразу же сообщил всем, и Лерна поддержала мое решение, что также не добавляло оптимизма. Будьте предельно осторожны. Сейчас к нам подлетит дозорный сообщила Лерна, резко прервав свой рассказ. Стихийные покровители раньше никогда не выставляли дозоры над морем спокойствия. Даже представить не могу, что такого могло случиться. Вокруг было довольно темно. Звезды не давали достаточного света, поэтому приближение дозорного мы заметили только когда он оказался в непосредственной близости. Обычный красный дракон, раза в полтора меньше Лерны. При этом мне показалось, что дракон явно был удивлен и в первые секунды не знал, что сказать. Он просто замер на месте и махал крыльями, таращаясь на дракона истинной магии. Лерна даже не выдержала и заговорила первой. «Младший, мне необходимо попасть к патриархам. Я вернулась на Элайту из далекого путешествия и чувствую, что для расы драконов наступили тяжелые времена». Как одна из Совета Восьми, я должна узнать, что здесь произошло. Боюсь, старшая, что я не могу вам ничем помочь. И даже вынужден просить покинуть территорию стихийных покровителей. Сейчас на Элайте нельзя доверять никому, тем более Совету Восьми. Они предали нас. И только из-за того, что не было ни одного свидетельства, что среди предателей была старшая, я не напал на вас. «Да что ты такое несешь?» Тут же взъярилась Лерна и встала на дыбы, хватая красного дракона за шею. При этом магия, удерживающая нас, исчезла, и пришлось сильно постараться, чтобы остаться на Мал Малый вовсе упал, но быстро накинул свой доспех и помог зайке, которая держалась с огромным трудом. А вот Жанна, Дионис, Пир и Рури справились с этим без особых проблем. «Мы могли только слушать, о чем говорят драконы» а еще ощущать мощь, которую моментально высвободила Лерна. Красному коротышке и думать не стоило сопротивляться. «Я говорю правду, старшая. Великие драконы из Совета напали не только на стихийных предводителей. Атаки подверглись крупнейшие гнезда и лайты. По нашим данным, безвозвратно были потеряны больше половины всех драконов, населяющих наш мир». «Это какой-то бред. А что случилось с великими?» «Не могли же они сотворить подобное и остаться целыми? Даже я не способна противостоять двум боевым звеням нашего народа. Только у стихийных повелителей наберется два десятка таких звеньев!» Но Красный не успел ответить. Вместо него это сделал голос, что появился из ниоткуда. «Реджин, проводи старшую к месту сбора Совета Гнезда. Старейшины сами все ей расскажут». Можешь быть уверен, что она не имеет никакого отношения к совету восьми. Ее сила чиста. Пустота не коснулась старшей. На пару мгновений повисла тишина, после чего Лерна вернулась в горизонтальное положение, отпустив красного. Он пристроился рядом с ней и только сейчас обратил на нас внимание, но ничего не сказал по этому поводу. Вместо этого Реджин с опаской попросил Лерну ограничить ее силу. Слишком трудно ему находиться рядом с ней. «До места сбора лететь минут 20, поэтому я постараюсь вести вас в курс дела, старшее. За последние 10 лет на Элайте произошли очень большие изменения. Появился враг, который представляет опасность для всех разумных, населяющих наш мир. Даже драконы поначалу оказались беспомощны перед лицом опасности. И к тому времени, когда удалось понять, каким образом бороться с новым врагом, Было уже слишком поздно. Семь членов из Совета Восьми были захвачены врагом и обернулись против своего народа. Но помимо этих могущественных драконов, к ним присоединились и другие. Многие храбрые воины отдали свою жизнь, чтобы сдержать атаку порабощенных врагом драконов. Всю дорогу Лерна летела молча, не задавая ни одного вопроса. Она только слушала, и я ощущал, как ярость постепенно начинает брать над ней вверх. Она даже не пыталась скрыть это от меня. Складывалось такое впечатление, что Лерна использовала нашу связь для сброса ярости, и получалось это у нее очень хорошо. Ближе к концу полета я и сам был готов вцепиться к кому-нибудь в глотку. Пришлось срочно успокаиваться, не хватало еще накинуться на драконов. А как я понимаю, вместе, куда мы летим, будут собраны сильнейшие представители стихийных повелителей. Здесь мне очень помог Черный, как казалось, он не прочь перекусить эмоциями. Поэтому, когда Лерна пошла на посадку, я уже был совершенно спокоен.